эпилог. — Ребенка, отстань! — устало вздохнул тот, кого Ива периодически видела во снах. Алалыхана сказала, что мы слишком рано встретились. Встретя эту девочку позже, может, что-нибудь бы и вышло. А пока у меня единственное желание — проследить, чтобы не убилась, и не подходить близко. — Вот как с вами, с мужчинами? — возмутилась Ребина Азелеску. — Вы такие отважные, благородные, верные, медленно тянула она, оглядывая собравшихся в гостиной. Когда дело касается родины и короля, но стоит заговорить о девушках, как будто кто-то вас подменяет. Раз и в кусты. Поглеб! Никаких кустов у нас не было. Маленькая она еще рябинка. Ну пойми же. Девушки быстро взрослеют, а если продолжишь и дальше бездействовать то так и пройдет твоя судьба мимо. Уведут. Медведь, одно слово. Ничегошеньки, ни в девушках, ни в отношениях, не понимаешь. Не медведь, а Аитон, Старательно пропуская мимо ушей все остальное, поправил мужчина. Попрошу не путать. Еще одно такое приключение, и разницы не будет. Проворчал Теобальд, сидя в кресле рядом с развалившимся на диване принцем. Сейчас они привычно попивали чай и напитки покрепче, В гостиной в покоях лучезара, где обычно и встречались. Скажи мне, что ты такое сделал с амулетами, что они просто выгорели? А какие были варианты? Айтон пожал плечами. Они уходили все дальше. Местной дряни становилось все больше. Я отвлекал на себя внимание. А в ту ночь, когда полегли люди Бьера Орроса, пришлось перейти грань. Иначе девочка умерла бы, и все оказалось бы напрасным. Вот это тебя почти и добило, Аюн! — припечатал Теобальд, который, как человек, все прекрасно понимал, но, как лекарь, не одобрял и не желал слушать оправданий. — Тебе нельзя так близко находиться к землям Дартун. Ты хочешь стать обычным медведем? — Что сделано, то сделано, — примирительно произнес Лачезар. Девочку доставили куда нужно, а Аюнгар остался со своей дурной головой. Спасибо, как я понимаю, вечной шаманке. Айтон вздохнул. Она ушла, — тихо произнес он. Я почувствовал это, будто она попрощалась со мной. Теперь мне точно пути на север нет. В мужском голосе прозвучала такая тоска, что на миг замерли все, и только Теобальд не желал смиряться с таким небрежением к его лекарским рекомендациям. И хорошо, меньше будет соблазнов. Пока был хоть один шанс, что ты не свихнешься окончательно, Ты туда лез, будто медом намазано Все теперь, доигрался. Я серьезно, Аюн. Еще одного раза ты не переживешь. Аюн, ты слышал Бальда подтвердил принц. И это мой приказ. Ни шагу дальше северных крепостей. Тебе понятно? И Лучезар держал взглядом медведя до тех пор, пока тот не пробурчал что-то вроде... Да понятно, понятно возможно, даже добавив в конце нечто не слишком лицеприятное. Но наследник престола предпочел этого не заметить. Его друзьям позволялось многое, в том числе и потому, что им редко нужно было приказывать. Но иногда, увы, необходимо. Ради их же блага. Ладно, удовлетворился этим принц. Ребинка, а что с теми заговорщиками, которые Златка Берина пытались задержать? А что с ними? Чародейка пожала покатыми плечами. Начальник тайной службы целовал мне ручки за такой подарок. Целый заговор на блюдечке, считай, ему преподнесла. Разматывают. Я уверена, ниточка потянется до твоего милого брата и его окружения, но, разумеется, их не тронут. — Пусть хоть подергаются, — свел брови Лучезар. — Уже хорошо. Но особого удовлетворения в его голосе не слышалось. — О, Верджиника, встрепенулась Рябинка. — Тебе, господин Сгейху? имелся в виду начальник тайной службы, велел кланяться и попенять, что давно не заглядывала. Белочка на плече у полуорка, который мирно потягивал белое сухое, сидя в огромном кресле рядом с чародейкой, встрепенулась, раздулась от гордости и что-то пропищала в ответ. «Вирджиника ему тоже передает привет», невозмутимо перевел мужчина. «С этими камнями у нее совсем нет времени, чтобы утащить для него хоть какой-нибудь компромат». — Все больше по сумкам эльфов лазает. Да, Верджинника? Рыжая нахалка возмущенно посмотрела на полуорка и сложила лапки на груди, надувшись. Потом не выдержала и обличительно пропищала что-то. — Как ты себе это представляешь? — удивился мужчина. — Корабль двигался на максимально возможной скорости. Точных координат нет. И вызвать рябинку? Чтобы она угодила прямо на корабль проклятия? — Что? Куда меня вызвать? «Когда?» — мигом заинтересовалась волшебница. «Да помнишь, я рассказывал, как нас проклятая княжна Рогнеда преследовала?» «Вирджиника тогда предлагала тебя вызвать». Именно так деликатный полуорг охарактеризовал яростные попытки белки вытащить его амулет и активировать. «Но открытое море, до берега несколько дней пути, плюс скорость, как я уже сказал». Рябинка явно хотела что-то сказать, но задумалась. Теобальд покачал головой. «Без шансов», — резюмировал он. «Даже ориентируясь на амулет не удалось бы. В лучшем случае свалилось бы в море прямо в платье. А вероятнее всего телепортация не сработала бы». Чародей довольно улыбнулся. Он лично встроил в их амулеты ограничитель. Если появлялся весомый шанс, что телепортация убьет воспользовавшегося артефактом, тот просто не срабатывал. Волшебнице явно не понравилось, что где-то обошлись без нее, но и возразить ничего не нашлось. «Не переживай!» — проницательно утешил ее Пулорг. «Зато сразу стало ясно, что с этим мироком что-то не так. Откуда столько силища-то?» «Натаниэль, а ты прям почувствовал ее?» Жадно подался вперед Теобальд. Тот задумался. Белочка на его плече тоже. «Ты знаешь, это общее ощущение. Почувствовал? Да, определенно. Ну и остальное тоже. Рисунок этот аж полыхнул. Воздух вокруг наполнился чем-то, что бывает при сильной волшбе. Много признаков. Верджиника согласно покивала головой и закрыла нами клапками мордочку, показывая «Какой ужас! Какой ужасный ужас!» На лице Тиабальда появилось точно такое же выражение, как у Рябинки, когда она поняла, что избежала драки. Нестерпимое сожаление из-за упущенного шанса. — Вот и со мной дух города не захотел разговаривать, — посетовал Лучезар. — Одно расстройство. — А было время. Мы были главными героями всех самых интересных приключений, — хмыкнула Рябинка. — Вообще ничего в этой истории не сделала. — И ты еще жалуешься? — возмутился полуорг. — Наши с заслуги вообще только одной шишкой ограничиваются. Все невольно усмехнулись, вспоминая рассказ Натаниэля. Все, уступаем первенство молодым? усмехнулся он. Но-но! возразила Юн, протестую. Я развлекся так, что до сих пор бок болит. Молчи уж, недоразумение, — Стрепенулась рябинка. Девушку не поцеловал ни разу, а туда же. Вот как-то не до поцелуев было. Вот и молчи тогда, настоящий бы герой победил всех врагов и раненый вынес бы девушку сначала к камню, а потом подвенец. Всех присутствующих от подобного пассажа обуяла немота. Впрочем, такое регулярно случалось с людьми после высказывания рябинки. — С тобой сегодня случился синдром бабы-сватьи? свадьи. наливая себе чаю, поинтересовался Тиабальт. Ну а что? Я, в конце концов, девочка. Хочу всем любви, счастья и маленьких медвежат. А юн поперхнулся только что отпитым Эллен. — Чудесное желание! — безмятежно улыбнулся Тиабальт. — А когда мы увидим маленьких рябинок? — Ах! — величественно отмахнулась чародейка. — Как только, так я тебе первому сообщу. И вообще, еще не все упыри переловлены, а мы вместо приключений больше с заговорщиками разбираемся. Где справедливость? Кому нужна вся моя сила, если только и остается, что мелких чиновников по провинциям пугать? — Кстати, о приключениях задумчиво прокинул Лучезар. Златко Беррин рассказал про странных немертвых и еще более странных зверях, которых встретил на своем пути. Вероятнее всего, виновата в этих явлениях близость к камню и постепенно все утихомирится. Но все же, думаю, нужно навестить те места и посмотреть, нельзя ли ускорить этот процесс. А еще лучше не допустить, чтобы эти немертвые снова мешали живым. Займешься? Но только так чтобы, если что, могла сразу же вернуться во дворец. И рябинка засияла от счастья. — Мы с тобой! — Натаниэль величественно наклонил голову, а Аверджиника на его плече возбужденно запрыгала. В этот момент что-то тренькнуло, и Тиабальд потянулся к своим амулетам. — Даньслав запрашивает разрешение на телепорт. — Конечно! — кивнул Лучезар. Его лекарь поднялся из кресла и отошел на максимально возможное от принца расстояние а юнгард и Натаниэль скользнули между лекарем и лучезаром. На кончиках пальцев рябинки заискрилась магия. Привычная предосторожность. Амулет одного из их друзей переносил прямо в гостиную его высочества. И хотя все тайные знаки указывали на то, что переместиться должен именно Даньслав, опытные воины не могли не перестраховаться. Появившийся в комнате мужчина походил на принца куда больше, чем сам лучезар. Высокий, светловолосый, с открытым взглядом удивительных голубых глаз, он располагал к себе сразу же и навсегда. Большинство бездельников, ошивающихся при дворе, считало, что принц приблизил его к себе из-за способности того приготовить вкусный обед на 10 блюд из ничего и даже на льдине. Однако более опытные люди вспоминали, что Даньслав Аттийский много лет служил на границе с землями предвечными снегами и прославился там, как один из лучших мечников. «Приветствую!» Едва появившись в комнате, засиял улыбкой он, пожал руки мужчинам, с трепетом поцеловал пальчики рябинки, сунул в Вирджинике пару редких орешков, приведших ее в абсолютный восторг, и передал принцу какие-то бумаги. Тот быстро пробежался взглядом по тексту и хищно улыбнулся. «Ну что там?» — не выдержала волшебница а сам Даньслав устало опустился в кресло Теобальда. Сам же лекарь пересел на диван. Поблагодарив кивком, мечник посмотрел на принца. Лучезар не стал держать друзей в неведении. «Все готово. Крепости усилены. Я бы сказал, забиты солдатами под завязку». «Все!» — еще раз улыбнулся он. «Кроме одной». «Думаешь, все же пойдут?» Ребинка даже нахмурилась. Она считалась одним из лучших боевых магов этой страны и больше всего в жизни любила применять свои умения в бою, но, как и всякая женщина, не желала войны. «Ты же сама видела донесения разведчиков!» «Да, но там говорили, что начались разногласия. Часть племен откочевали назад, как только камни были разрушены». «Это есть, но, увы, не массовое явление. Наших противников стало меньше». Дисциплина явно ослабла. Руководство начало делать глупости, но они не отказались от своих планов. Поэтому да, они пойдут. Но сейчас будет легче. Ты решил пустить их в наши земли? Рябинка сосредоточенно смотрела на принца. Крепости хороши для сдерживания одного-двух племен. Но если мы ничего не сделаем, то, как бы ни старались быть начеку, наши враги обязательно где-нибудь допрорвутся. Поэтому я решил что лучше будет направить этот процесс. Крепость Сайдгад расположена так, что ее ослабление... Нет, даже не так. Не усиление не покажется подозрительным. А шпионы там есть, это точно. Обычную хорошую дорогу до ближайшего города? Вот беда. Скоро и весьма разумеется неожиданно завалит оползнем. Но останется просто шикарный путь через долину Первоцветов, которым обычно не пользуются потому что перевал опасный. Но северным ли боятся такой мелочи? — Ты хочешь встретить их там? — догадалась Рябинка. Лычезар кивнул, и на его лице отразилось что-то невероятно жестокое. — За каждую сожень этой долины будет отвечать свой маг или лучник. Даже дебила можно выучить стрелять без промаха в одно и то же место. Ловушек опять же устроим. Войска поставим так, чтобы исключить прорывы. Запасные части, лекарские обозы, отряды на горных тропах не забудем. А если все же прорвутся? Два ближайших города эвакуированы, — ответил Данислав. Из-за вспышки опасной подземной магии. Представляешь, какой ужас! Не удержался он от улыбки, как и всегда при взгляде на Рябинку. Запах убийственный! Отравления, головные боли — все очень натурально. «Изящно!» — кивнула та. «Я хотела бы посмотреть карты. Ты же не думаешь, что такое веселье обойдется без меня?» — сурово спросила женщина. Даже если у принца и бродили такие мысли, он предпочел оставить их при себе. «Развлекайся!» — кивнул он. «Карты возьми у Даньслава, но ты же понимаешь, что это секретные сведения». — Я не исключаю измены среди воинских командиров и прочих причастных. Поэтому войска будут туда подтягиваться по-хитрому. — А связь? — Есть идея. — Хорошо. — О, боги! Наконец-то! — засмеялась Рябинка, мигом превратившись из светской красавицы в счастливую очаровательную девушку. — Наконец-то! Мужчины не смогли устоять и тоже засмеялись. Столь искренней была ее радость и каждый проглотил свое. Ты же понимаешь, как это опасно? Рябинка понимала. Очень хорошо. Но такова была ее суть. Слушайте, а можно мне, как опоздавшему, перевел внимание на себя Данислав, пересказать вкратце, чем закончилась эта история с пятью камнями? Я основной уже знаю, но не понял. Они что, вернутся? Или в чем суть? Зришь в корень. — усмехнулся Лучезар. — Только ответа все равно нет. — Есть предположение. То ли согласился, то ли возразил Теобальд. — Меня устроит, — усмехнулся Даньслав. — Каменюки же развалили? — Развалили, — веско кивнул полуорг. — Но это похоже на цикл. Не смог промолчать Теобальд. — Я думаю, эти камни как-то связаны с магией мира. — эманациями, которые излучают все живые существа, и которые можно условно поделить на отрицательные и положительные. Но это весьма... Ой! перебила его Рябинка. Бальт сейчас напустит научного тумана на три академические работы. Суть его идеи в том, что эти каменюки впитывают в себя магию мира и остро реагируют на чувства людей и не людей, на добро и зло в конечном итоге. Я даже думаю, Снова перехватил нить разговора Теобальт, что до какого-то момента они стабилизируют мир как. Э э э якоря. А потом энергии становится слишком много, камни перерождаются, и нужно что-то с этим делать. А то появляется вот эта агрессия, нежить начинает подниматься где можно и где нельзя. А что-то наоборот идет в созидание. Город рождается, или вот живое существо, как тот же Мирок. Но ситуация. Обязательно должна как-то разрешиться. Типа как если оставить крышку на кипящей кастрюле, предположил Данислав. Если вовремя не поднять, то ситуация выйдет из-под контроля. Обожаю твои аналогии, усмехнулся полуорг. Все сразу понятно. Теобальт нахмурился, понимая, что это камешек в его огород. Как думаете, о нашествии времен короля всех людей? Тихо спросила ребинка. Это потому, что не успели ко мне обезвредить. Не знаю. После долгого молчания ответил Тиабальт. Мы же так и не выяснили хронологию. Милой Горгулье из команды Златка Берина было недовычисление дат. А а твоя вечная шаманка, которая, как оказалось, не такая уж и вечная, не говорила, как долго она в таком статусе жила. А Етон покачал головой. Я и правда думал. «Алалый вечно», — серьезно произнес он. «Про нее говорили, что она была, даже когда самых древних моих знакомцев на свете еще не существовало. деду о ней рассказал мой прапрадед, а ему его отец». «Получается, несколько веков, может, даже тысячелетия у нас точно есть», — резюмировал Лучезар. «Странно, что записи про эти пять камней нигде нет». «Может, еще не нашли?» — пожал плечами Натаниэль. «Или раньше, до вмешательства духа города, никто не снимал крышку?» «Или герои остались безвестными?» — предположил Тиабаль. «Кто знает. Нужно поднимать архивы и искать сведения. И не факт, что найдем». «А почему все завязано было на этих белоглазых?» «Даньслав никогда не стеснялся спрашивать то, чего не понимал». Я думаю, это случайность. Лекарь, которого все принимали за некроманта, поставил только что налитую чашку чая перед принцем и ненароком отодвинул Эль. Какая долине, попавший под обвал, разница, какой камешек покатился первым? Лучезар хмыкнул, но покорно взялся за чай. Крышку удалось вовремя снять, а наша задача — удержать то, что успело убежать в приемлемых рамках, и сделать так, Чтобы история не потерялась в архивах. То есть ты считаешь, что будет новая история? Разумеется, будет. Рано или поздно все повторится, хоть и будет другим. Златка! Пообещай мне! Дэй блаженно висела на любимой балке в гостиной их сывой домика, расправив руки и крылья, и вовсю наслаждалась перерывом в бесконечной учебе, которая обрушилась на них после возвращения. «Больше никаких приключений! Никогда! Ни за что!» Берин поднял на нее возмущенный взгляд. «Эту историю вообще не я затеял! Это все с подачи Ивы!» «Неправда!» — не согласилась нахарка. Шуш на ее коленях привстал и распушился, среагировав на тон. «Это все Стонхерм! Если бы не он, я бы никогда! А вот ты сам прекрасно находишь приключения нам на...» Головы! Нам! Протестую! Не стал молчать Златко, но его голос потонул в хоре согласий, и только Калли, весело и понимающе улыбался другу. Они еще долго прирекались, но как-то несерьезно. Интересно, а город Мирака скоро появится в реальности? Протянул Ладей, ради чая спустившаяся на бренную землю. Калли и Златка ощутимо передернула при упоминании этого имени. «Синекрылый!» Тролль не мог оставить это без внимания. «Будешь бороться за тамошнее княжество?» «Да ни за что!» — открестился Беррин. «А Ивушка видела тебя с какой-то важнецкой цепью аля ля в городе явно из срединных земель!» Беспощадно сдал знахарку Грым. «Что? Правда? Как?» Иви пришлось смущаясь и постоянно повторяя «Я же не ведунья!» Рассказать свое видение про лавку трав, трактир с бело-красными клетчатыми скатертями и друзей в официальных нарядах. Как меня достали эти придурки из гильдии каменщиков. Откровенно мухлюют, а за руку поймать не могу. А своих людей у тебя там нет? Хочешь, попугаем? А я бы не пугал. Но вот книги с настоящей бухгалтерией поискал бы. Клыкастая. «Ты в деле?» «Есть у меня одно зелье...» «Так и будет?» Дэй щурилась, как довольная кошка, и выглядела невероятно мечтательной. «Не знаю...» — в тысячный раз повторила Ива. «Я же не ведунья!» «Но ничто не мешает нам к этому стремиться!» Улыбаясь, Златко переглянулся с остальными. «Только давайте все же поменьше влипать в истории!» вздохнул тролль. Такой серьезный, будто уже примерял на себя роль того взрослого Грыма изведения знахарки. — По крайней мере, попробуем, — улыбнулся Калли и протянул руку. Сверху опустилось еще четыре ладони и лапка Шуша.